Глава 15 1 «Все деньги здесь. Можете пересчитать». Гулям изобразил оскорбленность. «Прошу вас, не говорите так, мистер нобл Я доверяю вам свою жизнь. Вы друг Билли Боя, я, следовательно, и мой друг». «Чёртов лицемер», — подумал Густат. Во время последней встречи был злобным и свирепым, как кобра, распустившая капюшон, а сейчас слащавый и притворно благодарный. «Комедиан проклятый». «Надеюсь, ваша и майора нужда в моей дружбе на этом закончилась». Гулям вздохнул и развернул газету. «Видели это сегодняшнее сообщение из Дели? Про Белебоя?» Львопытство взяло верх над обидой Густада. «Смотрите», — продолжал Гулям, — «как на него ополчились. За три дня три судьи отказались от его дела». Он сердито скомкал газету. «Поверьте мне, тут замешаны люди с самого верха». «Паршивец прав». Происходит нечто странное. Майор Белли Мориал мне с самого начала. Как я теперь могу верить или не верить во что бы то ни было? Кому я вообще могу доверять? Вам? Газетам? Гулям снова изобразил обиду. Прошу вас, мистер Нобл, все не так, как кажется. Его поймали в ловушку люди, которые на самом верху. На лице густада появилось презрительное выражение. Но что ранит его больше всего там, в тюрьме, так это не вражеские выпады, а то, что лучший друг считает себя преданным им. Вот почему он хочет увидеться с вами и все объяснить. «Что? Но вы же сказали, что он в тюрьме!» «Все можно устроить, если вы согласитесь поехать в Дели. Это невозможно. У меня нет отпуска, моя дочка болеет. А кроме того...» Гулям сунул руку во внутренний карман. «Вот он вам написал». Прочтите, пожалуйста». Густат открыл конверт. «Мой дорогой Густат, с чего начать? Все пошло не так, как предполагалось. Совершенно не так. И я чуть не навлек на тебя беду. Сможешь ли ты простить меня? У меня осталась только одна последняя просьба. Бесстыдно с моей стороны даже упоминать слово «просьба», но я прошу тебя приехать в Дели, чтобы я смог объяснить тебе, что случилось. Это долгая, запутанная история, и ты не поверишь словам, написанным на бумаге потому что я и раньше писал тебе слова, которые, помимо моей воли, обернулись ложью. Пожалуйста, встреться со мной. Я хочу, чтобы ты все узнал и понял, и мечтаю услышать из твоих собственных уст, что ты простил меня. Гулям махамед все устроит. Пожалуйста, приезжай. С любовью, твой друг Джинни». Густат сложил письмо и сунул его в карман. «Вы поедете?» — спросил Гулям. «Однажды он меня уже обманул. Вы делаете ошибку, он действительно остается вашим другом но ненадолго, если враги с ним расправятся. «Бросьте вы лицедей чертов, он скажет что угодно, лишь бы уговорить меня». «Нет, это правда. Без преувеличения. Если бы вы хоть раз столкнулись с этими людьми, вы бы поверили. Пожалуйста, поезжайте». «Ладно, я подумаю», — ответил густат только затем чтобы избавиться от навязчивых уговоров. Вечерний воздух был густым, удушающим, как присутствие этого негодяя, И пах так, как пахла чёрная стена до того, как за неё принялся художник. Канализационная система опять переполнилась. Слышалось нескончаемое бурление вредоносных и зловонных газов. «Интересно», — подумал Густато, — «оказали ли какой-нибудь эффект жалобы в муниципалитет, поданный доктором пеймастером, владельцами магазинов, проститутками и механиками?» Задержав дыхание и только изредка по необходимости делая как можно более поверхностный вдох, Он ускорил шаг, чтобы поскорее миновать это место. Когда он подошёл к дому, Темул ждал во дворе. «Густат, Густат, очень важное письмо!» Письмо было от владельца дома. Он благодарил арендаторов за то, что они подписали петицию против расширения дороги и обещал держать их в курсе относительно судебного процесса. Из 30 экземпляров Густат взял один и велел Темулу раздать остальные. «При том, с какой скоростью работают наши суды, мы успеем состариться и умереть к тому времени, когда будет вынесен вердикт», – подумал он. И слава богу! 2. За оставшиеся дни октября состояние Дин Шафджи не улучшилось. Казалось, он все больше скукоживается в своей больничной кровати. Его руки, ноги, шея, лицо — все сохлось, кроме глыбы в животе этого зловещего бугра, вздымавшегося под простыней, до ступней двенадцатого размера, торчавших вертикально, словно близнецы, нестый караул в изножье его постели. Густат навещал его так часто, как только мог, минимум дважды в неделю и очень удивлялся, что, часами просиживая у его постели, ни разу не встретился с женой Дин Шавджи. Он сообщал другу банковские новости, рассказывал об общих знакомых. Чтобы развлечь его, воспроизводил ссору мистера Мейдана с одним из служащих или описывал, в чем пришла на работу Лори Кутина. Сегодня блузка у нее была расстегнута вот до сих пор говорил он, расстегивая три верхние пуговицы у себя на рубашке и разводя ее борта в стороны так, что получалась широкая и глубокая буква «В». «Ну, ты скажешь! Не может быть!» — хихикал Дин Шафджи. «Клянусь!» — уверял его густат и в подтверждении своей клятвы щипал себя за шею под кадыком. «Вот досюда! Я не преувеличиваю!» — говорю тебе. «На ходу ее бубсы колыхались, как горки желе Рекс». «Ары, кончай дразнить меня, Яр! Пожалуйста, умоляю тебя!» Мужчины-шельмицы весь день так и слетаются к ее столу под разными дурацкими предлогами. Даже сыщер от танца! Ты не поверишь! Но в конце концов даже старик Пхимсен не устоял, просеменил к ее столу и спросил «Мэм сап, не хотите ли чаю или кофе, или бисквит с кремом?» Это было уже слишком. Дин Шавджи трясся от смеха. «А что, Мэйден?» Он свою долю удовольствия получил в личном кабинете. Сказал, что его секретарша занята, поэтому он хочет продиктовать кое-какие документы мисс Кутина. — Ну, естественно, — сказал Дин Шавджи. — Должно быть, он начал ей дик и... и забыл, что дальше, увидев ее Рексы. Когда тема была исчерпана, Густат сообщил, что вернул деньги Гуляму Мохамеду и показал письмо майора. — Что ты об этом думаешь? — Трудно сказать, — ответил Дин Шавджи. — Но я бы на твоем месте поехал. А если это снова подвох? Настало время обеда, и над Дин Шавджи водрузили на кроватный столик. Разносчик быстро поставил на него глубокую тарелку с супом и мелкую накрытую крышкой, после чего покатил свою тележку к следующему больному. При шпиленной кровати столиком Дин Шавджи казался совершенно беспомощным. «Давай я подниму немного изголовья», — предложил Густат. Он начал крутить ручку, но подниматься стало из ножья кровати. Тогда он ставил рычаг в другой паз и попробовал снова. Верхняя половина кровати медленно поползла вверх. Так удобно? Дин Шафджи благодарно кивнул, и Густат, подняв рычаг, закрепил кровать в этом положении. Дин Шафджи набрал супу в ложку и поднес ее к рту. Но рука его сильно дрожала, суп потек по подбородку. Он смущенно улыбнулся, пытаясь вытереть подбородок тыльной стороной ладони. Густат нерешительно развернул салфетку и вытер его сам. Увидев, что Дин Шавджи позволил ему это сделать без возражений, он взял ложку и начал его кормить. «Можно с кусочком хлеба?» «Да, конечно». Густат покрошил хлеб на ломтики, ложкой утопил их в супе, а потом стал вылавливать один за другим. На тарелке под крышкой лежали баранья котлета и немного варёных овощей. «Пас, я наелся», — сказал Дин Шавджи. «Нет-нет, тебе нужно есть». Густат разделил котлету на маленькие кусочки, наколол один вилкой и поднес ко рту Дин Шавджи. «Давай, давай, открывай рот. Это очень вкусно». «Прошу тебя, друг, у меня полон живот супа. Я сыт по горло». но ну, будь хорошим мальчиком, Дин Шу. «Ладно, при одном условии. Мы съедим это пополам». Густат согласился, но все время норовил скормить Дин Шавджи лишний кусочек. «Нечестно, нечестно!» восклицал тот, заметив. «Теперь твоя очередь!» Когда тарелка опустела, он выпил немного воды из паильника, посмотрел, как густат отставляет посуду в сторону, чтобы разносчик забрал ее, потом медленно опускает кровать в горизонтальное положение и сказал, «Прости меня за все это, густат, чушь! Мне ведь досталась половина твоей вкусной котлеты», — ответил густат. Если бы ему не удавалось сохранить бодрый вид, он погрузился бы в печали и уныние, но при Дин этого нельзя было допустить ни в коем случае. Позже, когда он уходил, Дин Шавджи снова поблагодарил его, чуть ли не со слезами в голосе. «Не знаю, что бы я делал, если бы не твои посещения». «Да брось ты, Мне же это ничего не стоит. И для меня это тоже приятное времяпрепровождение». Он поправил ему подушку. чала спокойной ночи». «Исмотрение хулигань с ночной медсестричкой». «А ты ее видел? Настоящий фута-акро!» фута Фейерверк. В переводе с хинди». Моя дама с фонарем. Если вдруг ее фонарь потухнет, она всегда может рассчитывать на мою свечу. Прозвище Флоренс Найтингел. Годы жизни 1820-1910. Сестры Милосердия, которая во время Крымской войны 1854-1856 годов стала инициатором реформы госпитального обслуживания и системы подготовки медсестер. Было дано и по персонажу староанглийской легенды. Идя по холодному гулкому коридору, Густат думала, как бы Дин Шавджи справился, если бы его не оказалось рядом. Покормили бы его разносчик или санитарка? Или оставили бы расплескивать суп по кровати? И где же его домашний стервятник? Он хотел было спросить об этом у друга, но побоялся поставить его в неловкое положение. В оставшиеся дни октября и в начале ноября он посещал друга регулярно. По воскресеньям просиживал с ним всю вторую половину дня и большую часть вечера. К середине ноября состояние Дин Шевджи ухудшилось. Его стали кормить путем внутривенных вливаний. Теперь Густат беспомощно сидел у его постели и наблюдал, как пакеты, холодные, бездушно подвешенные, на штативе, безразлично по каплям переливают свое содержимое в его друга. Он вдруг осознал, как он предвкушал мгновение, когда будет кормить его. Теперь вместо него это делали прозрачные пластиковые мешочки и иглы. Но Густад не пропускал визитов, особенно воскресных, которые по какой-то причине значили для Дин Шавджи больше, чем все остальные. Воскресенья стали для Густада чрезвычайно загруженными днями. Строгая диета, которую прописал Рошан Доктор Пеймастер, вынудила его возобновить ненавистные воскресные походы на рынок Кроуфорд. Пища Рошан должна была быть разнообразной, только вареной и никаких специй. А также ей надо было каждое утро давать кокосовое молоко. На обед и ужин – суп на курином бульоне. Полдень – сок трёх сладких лимонов. А в промежутках, если попросит пить, разведённый бавриль. Бавриль – торговое название густой и солёной пасты с мясным экстрактом. Деньги, вырученные густадом за фотоаппарат, съели медицинские счета, а новая строгая диета Рошан оказалась чрезвычайно дорогостоящей, особенно бавриль которые можно было купить только на черном рынке. Он подумывал, не продать ли часы или подаренные на свадьбу золотые запонки, но поскольку он целый день пропадал на работе, Зельновас попросила мискут к питью присмотреть Зарошан, а сама отправилась на Джавери-базар, обошла три лавки и, найдя лучшее предложение, продала два своих золотых свадебных браслета. Джавери-базар. Ювелирный рынок в Бомбии и Мумбаи. Деньги она отдала густаду, и возражать было поздно. «Только ради бога не приноси больше домой живых кур». Если бы это не было ради ребёнка, ничто не заставило бы его сносить запахи и виды рынка Кроуфорд, от которых его мутило, как и раньше. Каждую субботу, ложась спать, он ощущал, как к горлу подступает тошнота, усиливавшаяся к рассвету. Но в одно прекрасное утро в огромном переполненном торговом зале, когда он направлялся в его глубину, туда, где продавали кур, Его ждал приятный сюрприз. Сначала шли лотки и лавки, источавшие острые, навязчивые запахи еды и специй. Затем фруктовые прилавки, на которых громоздились огромные кучи ананасов и апельсинов на грани гниения, испускавшие омерзительно сладкий дух. На открытом пространстве у яичных рядов, рядом с птичьими прилавками, он увидел шедшего навстречу высокого стройного мужчину показавшегося ему настолько знакомым, что густат уставился на него, пытаясь вспомнить, кто это. Когда их взгляды встретились, на лице мужчины появилось такое же выражение узнавания. «Бог ты мой!» — воскликнул он. «Это же густат Нобел! Я не ошибся!» «Малком, сколько лет!» «Глазам своим не верю!» «Где ты?» Они поставили на пол корзины, соединили в теплом рукопожатии все четыре руки, потом обнялись, похлопывая друг друга по спине и смеясь. А потом Малколм левой рукой стиснул плечо Густада. У него все еще была эта привычка, и они снова принялись трясти друг другу руки. Ошарашенные такой случайной встречей, они не сразу смогли прийти в себя и спокойно рассказать друг другу о некоторых событиях, случившихся за долгие годы их разлуки. Малколм по-прежнему не был женат, ему удалось было осуществить свою юношескую мечту зарабатывать на жизнь музыкой. Но кто в наши дни со всеми этими налогами на помощь беженцам и прочим может позволить себе иметь инструменты брать уроки? Помнишь спрос и предложения? Слишком много теперь учителей музыки осталось не у дел. Того, что он получал за занятия с немногочисленными учениками, едва хватало на нотную бумагу для собственных сочинений и оплату услуг настройщика, регулярно его посещавшего. И записи стало труднее покупать. Проклятые спекулянты дерут все больше и больше. Даже в Стэнли и Сыновья выбор теперь убогий, а цены заоблачные. И в конце концов, признался Малком, мне пришлось поступить на службу в муниципалитет. «Какая жалость», — сказал Густат. «У тебя ведь такой талант. Теперь на музыке зарабатывают только те мартышки, которые играют в студиях звукозаписи всякий мусор, вроде джинглов или саундтреков индийских фильмов. Но я не могу вот так продавать свою душу, тринкать весь день на пианино. Это после столь каких-то лет классического музыкального образования? Никогда!» Джингл — музыкальный элемент оформления радио или телеэфира, короткая законченная музыкальная фраза с вокальной пропевкой названия радиостанции, номинования программы или, в случае рекламного характера, названия бренда и слоган. В конце концов, разговор перешел на день сегодняшний. «Это здорово», — сказал Малком, — «что ты до сих пор ходишь на этот базар за говядиной». «На самом деле нет. Мы покупаем мясо у разносчика. Это удобнее, он приходит каждый день». Густат не стал открывать главную причину того, почему он перестал ходить на рынок Кроуфорд. Его страх перед беспорядками и кровопролитием мог показаться другу глупым. «Однако клише не клише», — думал Густат, — «когда речь идет о религиозных фанатиках, лучше заранее позаботиться о безопасности, чем потом жалеть». Как все беспорядки, тогдашние начались с мирного собрания садху, вооруженных жезлами, трезубцами и прочими священными религиозными атрибутами и вышедших на площадь перед зданием парламента в знак протеста против убоя коров. Знакомые с современными политическими и общественными технологиями, они привели с собой стадо коров, развернули транспаранты и плакаты, обрушили на правительственных чиновников проклятие. Шум дополняли барабаны, колокольчики, рожки, тарелки. И спокойные животные, оказавшиеся в центре этой какофонии занервничали и замычали. Собравшиеся стали призывать гнев богов на голову убить священных коров-матушек, и вдруг, совершенно неожиданно, кое-кто утверждал, что это была рука провидения, мирное сборище переросло в насилие. Полиция открыла огонь. Коровы и Садху обратились в паническое бегство. Жезлы и трезубцы, копыты и рога, пули и резиновые дубинки – все они собрали свою дань. Беспорядки повлекли политическую смерть министра внутренних дел, который симпатизировал Садху и поощрял их требования. Теперь он вынужден был подать в отставку. Потом официальный профсоюз Садху и праведников санкционировал общенациональное движение – И потребовалось много времени, чтобы производители и потребители говядины снова смогли вздохнуть спокойно. Густат с тех пор держался подальше от рынка Кроуфорд. Он больше не ходил туда за мясом. «Покупаешь у разносчика?» — переспросил Малком. «Позволь, но это же совсем другое дело. Гаосвала никогда не принесет тебе шейку. И, кстати, что тогда привело тебя сюда сегодня?» Густат рассказал ему о болезни рашан Несмотря на 30-летний перерыв, Он чувствовал себя так же спокойно и приятно в обществе Малклма, как в их студенческие дни. Он признался ему, как разочаровал его Сахраб, испортив себе будущее, и как у него болит сердце за сына. Потом всплыла тема Дин Шафджи. «Так печально, так больно видеть, как этот чудесный персонаж беспомощно лежит в кровати. Он был моим единственным настоящим товарищем с тех пор, как мы с тобой потеряли друг друга из виду. Произнося эти слова, Густат вспомнил также и Джимми Белли но о нём умолчал. Майор расследовал вычеркнуть из своей жизни. Малком исполнился сочувствия к бедам друга. «Есть способ помочь твоей дочке», — сказал он, — «и твоему больному другу». «Ты слышал о горе Марии?» «Какое совпадение», — подумал Густат и сказал. «Да, слышал». «Я не имею в виду шутку, которая была в ходу у нас в колледже», — рассмеялся Малком. «Ну, помнишь, девочек спрашивают, как пройти на гору Марии?» Я говорю о базилике Богоматери Нагорной. Ах, так вот что значила та шутка. Но и о базилике я тоже слышал. Совсем недавно один уличный художник рассказал мне о чуде горы Марии. Малкл Ма очень впечатлил рассказ Густада о замечательном художнике, который преобразил черную каменную стену возле Хададат-билдинга. «Сходи со мной на гору Марии», — сказал он. «Попроси Богоматерь помочь. Она исцелит Рошана твоего друга. Чудеса случаются каждый день». Многие я видел своими глазами. Но сначала он предложил помощь в выборе курицы, и они направились к птичьим рядам. Густат еще больше узнала о церкви Богоматери Нагорной, о том, что она традиционно принимает и парсов, и мусульман, и индусов, независимо от касты и убеждений. дело Мария помогает всем, она не делает различий между людьми по религиозной принадлежности. Когда они шли вдоль клеток с курами, Густат почувствовал себя так, словно вернулся в одно из их давних студенческих воскресений с утренним посещением церкви, покупкой мяса, знакомством с христианством. Разглядывая птицу, которую протягивал ему хозяин лавки, он продолжал слушать друга. «Постой, постой!» — вдруг перебил себя Малком. «Видишь это?» — он указал на деформированную куриную ногу. «Должно быть, она подралась. Никогда не покупай дрочливых кур». Он жестом велел продавцу убрать птицу и предупредил. «Думаешь, мы слепы?» Малком взял выбор курицы на себя, чему густат был очень рад. Малком напомнил ему отца в годы его процветания, когда он чувствовал себя на рынке Кроуфорд в своей стихии. «Чертовски хорошая курица», — сказал Малком, выбрав одну, которая ему понравилась. «Вот, пощупай здесь, под перьями». Небрежно, потыкав пальцем, густат с ним согласился. Хозяин лавки взял нож и отправился в заднее помещение. Малклм последовал за ним, кивнув Густаду, чтобы он тоже шел. «С этими жуликами надо держать ухо востро, а то, глядишь, подменят птицу на ходу». Хозяин спросил, нужна ли им голова. густат ответил отрицательно, и голова полетела в сточную канаву на радость вороном. «Ну так как, пойдешь со мной?» спросил Малклм, когда они подходили к автобусной остановке. «Можно сделать это прямо сегодня». В былые времена густат не задумываясь, отклонил бы его предложение. Игры с религиями он считал занятием безвкусным и недостойным, оскорбительным для других религий и, в первую очередь, для его собственной. Но гора Марии – другое дело. В отношении ее он ощущал едва ли непредопределенность. Сначала уличный художник рассказывает ему о чуде, а сегодня он вдруг встречает Малклма. И от обоих слышит одно и то же. Похоже на божественное вмешательство. Может, это Дада Армуш что-то ему подсказывает? Хорошо, пойдем. «Отлично», — сказал Малком, весьма довольный. «Я сяду на двухчасовой местный поезд на станции marine Лайнс, а ты стой на платформе Гранд Роуд и высматривай меня». «Хорошо», — согласился Густат. «Который сейчас час? Столетние часы на фасаде рынка Кроуфорд исправно, за исключением тех случаев... Когда отрубалось электричество, служившие здешним мясникам и владельцам зоомагазинов, лавочникам и торговцам с черного рынка, покупателям и попрошайкам, собиравшимся под одной огромной крышей, показывали половину 11. -го. Густат проводил взглядом Малклма, направлявшегося в район Тхабиталау, где находилась и старая школа Сахраба. Отсюда от автобусной остановки ему были видны стены полицейского участка неподалеку от колледжа Святого Ксавьера и огороженное пространство, на котором когда-то дрессировали полицейских собак. Однажды они с охрабом видели через решетчатые ворота, как доберманы-пинчеры нападали на дрессировщиков, терзая их плотно подбитые ватой рукава. Подошел автобус и густат тревожно посмотрел на свою корзину. Старый страх, что из корзины просочится кровь, До сих пор преследовал его, хотя за несколько последних недель он освоил новую технику. Выслать дно и стенки корзины изнутри несколькими слоями газет, а поверх них разложить полиэтиленовый пакет. Если даже полиэтилен прорвется, газеты впитают выделение. Метод работал безупречно, но, словно чтобы оправдать его тревогу, женщина, сидевшая перед ним, повернулась, сердито посмотрела на него и кончиком своего Сари прикрыла нос и рот. Ее взгляд метался от корзины к лицу густа, да и обратно. Она знает, что у меня там, внутри, и чует мой страх, как собака. У нее глаза, как у тех доберманов, проклятые вегетарианцы. Они распознают мясо каким-то шестым чувством. Не везет мне с поездками на автобусе. Вспомнить хоть ту поездку с Чорбазара, когда я впечатался в мадам толстый зад. Ох, рассердилась же она, но как быстро я ее очаровал. При этом в воспоминании он улыбнулся, однако Викторианка прочла в его взгляде высокомерие, и ее глаза плюнули в него ядом. 3. После ланча Густат сказал Дильновас, «Я еду навестить Дин Шавджи». Он надеялся, что будет возвращаться не слишком поздно и действительно успеет заехать в больницу. Пусть его ложь станет хотя бы полуправдой. Он и так испытывал чувство вины, лишая Дин Шавджи нескольких часов своего присутствия. В два часа скорый поезд до Верара остановился на станции Гранд-Роуд. Начались толкотня и стремительный обмен тел, после чего поезд тронулся вновь. Переполненный третий класс, умягченный подушками первый, вагон только для женщин, окна которого были закрыты специальной металлической решеткой с такими крохотными ячейками, что никакой развратный палец в них не протиснется. На перронном табло сменилась информация с указанием маршрута следующего прибывающего поезда. Густат принялся изучать его, пытаясь разобраться в его хитросплетениях. Тем временем поезд подкатил к платформе, и Малком крикнул, чтобы привлечь его внимание. Через несколько минут на станции Бомбей-Сентрал им удалось занять место у окна. «Это медленный поезд. Идет со всеми остановками, поэтому и набит битком», — сообщил Малком. «Как всегда, вопрос спроса и предложения». Густат читал названия пригородных станций на сине-бело-красных табличках, время от времени мелькавших за окном. «Махалакшми», «Нижний Парел», «Элфинстон Роуд», «Дадар». «Дадар», — сказал Густат. «Я привозил сюда Сахраба, когда он был в седьмом классе, за учебниками, в Первый Схолл». «А что это?» «Социальная служба, они помогают учащимся». Он улыбнулся при воспоминании. Сахраб так разволновался, увидев все эти книги. Ему хотелось посмотреть их все. Учебники для восьмого класса, для 9 для десятого, для сдачи экзаменов, на получение аттестатов – все. Старушка, тамошняя служащая, сказала ему, дикра не спеши, учись год за годом, если будешь глотать сразу слишком много, у тебя случится несварение желудка». дикра сынок, в переводе с Гуджаратти». Малком засмеялся. Так забавно густат воспроизводил манеру речи старой дамы. Я был такой же, когда впервые попал в папин книжный магазин. Мне хотелось немедленно рассмотреть все книги. Как будто они вот-вот исчезнут. При этих случайно вырвавшихся словах лицо его затуманилось. Они исчезли вместе с судебным приставом. Станция Матунга. А ты помнишь, как мы взяли микроавтобус моего дяди ночью, чтобы спрятать в нём мебель? Да, как раз накануне того дня, когда приехал проклятый грузовик пристава. «Тебе эта мебель до сих пор служит?» «Конечно, она ведь превосходного качества. Ты же знаешь, ее мой дед своими руками сделал. Она все еще в отличном состоянии», — с гордостью сообщил Густат. Поезд миновал станцию Махим-Крик, егонь вонь с точных вод смешалась с соленым морским воздухом. Они поморщились. «Долго еще?» — спросил Густат. «Следующая станция Бандра». С трудом волоча ноги по платформе, к ним приближалась старуха. Под тяжестью увесистой холщовой сумки цвета хаки, набитые свечами, одно плечо опустилось у нее ниже другого. Слизь застыла в уголках глаз, как непролившиеся слезы. Из обтрепанного зева сумки по-клоунски выглядывали заостренные свечи, словно кучка крохотных язычков, молчаливо взывающих от имени старухи. Ее сморщенное лицо и белые с серыми прядями волосы напоминали густаду птичницу из фильма «Мэри Поппинс», на ступенях собора святого Павла. Бедняга такая старая и изможденная. Корм для птиц, два пенса, пакетик, корм для птиц, два пенса, пакетик, корм для птиц, два пенса, пакетик. Это была специально устроенная премьера фильма. Вечер, проводившийся старшей школой святого Ксавьера для сбора денег на новую гимназию. И песня... Ещё такое длинное слово, только Сахраб смог его вспомнить, когда они вернулись домой. «Суперка... Суперфраджи... Суперкалифраджи!» — пробормотал он слух. «Что?» — переспросил Малком. «Да так, ничего. Какая память, какие мозги у парня. И так всё профукать». «Свечи для Марии Нагорной!» — бубнила старуха, доставая пучок свечей из своей холщовой сумки. Густат было остановился. «Пошли, пошли!» — поторопил его Малком. «Этим людям нельзя доверять. Они добавляют примеси, и свечи плохо горят. Возле церкви купишь свечи лучшего качества». Старуха слабо харкнула, сплюнула и крикнула им вслед. «Если все будут покупать только возле церкви, кто же поможет мне, а? Что я есть буду?» Она бурчала что-то еще, но слова потонули в приступе кашля. Выйдя со станции, Малком договорился о цене с неофициальным таксистом. Как только они отъехали, водитель вытащил из-под своего сидения пучок свечей среднего размера. «Для Марии Нагорной», — с энтузиазмом предложил он. «Нет», — ответил Малком, — водитель не сдавался. «Вам нужны большего размера? У меня есть самые-самые разные, там, в кармане откидного сиденья». «Нет, парень, нам твои свечи не нужны», — отрезал Малком, взглядом дав понять Густаду, что справится сам. Но Густад был озабочен наполовину опущенным оконным стеклом, которое бешено дребезжало. Поскольку ручка отсутствовала, ни поднять, ни опустить его возможным не представлялось. «У меня есть все, что нужно для Марии, там, в кармане», — не умолкал водитель. «Полный набор. Кисти и ступни, голени, бедра, цельные головы, отдельные пальцы рук и ног». Перечисление частей человеческого тела отвлекло густада от дребезжащего окна. «Колени и носы, глаза и уши, все, что вам...» «Сколько раз тебе нужно повторить, чтобы ты понял», — рявкнул Малком. Водитель надулся и мстительно рванул рычаг переключения скоростей, поскольку они приближались к горе. Машина поползла вверх. Постепенно между деревьями и домами стало просвечивать море, сверкавшее, как осколки, зеркало. Вскоре показался скалистый берег, блестевший на солнце раскаленным черным камнем. «Можно сходить туда после церкви», — сказал Малком. «Там, на камнях, так приятно посидеть, когда дует бриз и начинается прилив. Такое умиротворение». Как только такси остановилось у ворот церкви, машину осадили дети с пучками свечей в руках. Шофёр стал их отгонять. Густат предложил заплатить за поездку пополам, но Малком отказался. «Сегодня ты мой гость». У самых ворот стояли две тележки. И пока они размышляли, какой из них подойти, таксист, он же отвергнутый продавец свечей, презрительно взмахнул руками и, побуксовав на месте, резко развернулся обдав своих недавних пассажиров густым облаком пыли. «Ублюдок!» – буркнул Малклм. Четырёхколёсные тележки были завалены всем, что могло понадобиться направлявшемуся в церковь, и укрыты от солнца брезентовыми навесами, натянутыми на металлические каркасы. Хозяйкой одной тележки была дородная пожилая женщина в чёрном, неподвижно, словно статуя, сидевшая на деревянной табуретке. За другой присматривал хорошо одетый молодой человек – Ассортимент товаров был у них в сущности идентичен. Четкие святые образа, пластмассовые Иисусы, серебряные нательные крестики на серебряных цепочках, настольные распятия, настенные распятия, Библии, изображения Марии Нагорной в рамках, бомбейские сувениры для паломников. Но все эти предметы занимали края тележечных экспозиций, а центральная часть была отдана восковой продукции. Ровными рядами здесь были выложены пальцы, кисти рук, плечи, руки с пальцами, коленные чашечки, ступни, бедра и изувеченные ноги. Кисти и ступни разделялись на правые и левые, и по размерам, на детские и взрослые. Черепа, глаза, носы, уши и губы лежали отдельно от конечностей и пальцев. Целые женские и мужские восковые фигурки тоже имелись. Все было здесь в соответствии с каталогом, озвученным таксистом. Отделы и под отделы конечностей и торсов, организованные согласно человеческой анатомии. Перед мысленным узором Густада промелькнула картина приёмной Матхевалы Костаправа, свисающие конечности, безжизненные и беззащитные, как эти, вылепленные из боска. Его левое бедро резко отозвалось забытой болью. Он провел ладонью по лбу и посмотрел на Малклма, словно прося его помочь сориентироваться в этом восковом мире. «В незавершенном мире, мадам Чусо», — подумал он. «Видишь ли», — объяснил ему Малклм, — «страдающие люди приходят к Богородице Нагорной и жертвуют ей ту часть тела, которая у них болит. Считай, это ремонтной мастерской. Матерь Мария — механик для всех страждущих. Она чинит все». Такое земное сравнение заставило Густада благодарно улыбнуться. «Ремонтная мастерская, да, это хорошо. Вроде тех, что работают на улице доктора Пэймастера. Некоторые люди поступают по-другому», — продолжал Малком. «Они сначала приходят и просят Богородицу об исцелении, обещая вернуться и пожертвовать ей соответствующую часть тела, когда та выздоровеет. Но по мне, так в этом нет никакого смысла. Если у тебя сломались часы, Как часовщик сможет их починить, если ты их ему не отдашь?» Умозаключение было неоспоримым. Даже дородная хозяйка тележки кивнула в знак согласия. «А еще», — добавил Малком, — «это слишком похоже на торг, тебе не кажется? Я полностью доверяю Деве Марии, поэтому плачу вперед». Женщина на табуретке затряслась, но трудно было сказать, от веселья или от чего другого, потому что лицо у нее оставалось совершенно бесстрастным. Малком взял с прилавка торс девочки и передал Густаду. «Это за Рошан. А теперь для твоего друга, который в больнице. Если рак уже распространился, то лучше, наверное, взять тело целиком». Он указал на мужскую фигурку в последнем ряду. Женщина в черном неохотно оторвалась от своей табуретки. «Кто еще?» Поколебавшись, Густад ответил. «А может, Дева Мария, помочь с головой? Я имею в виду вправить мозги человеку, которого они съехали на бикрень «О да, думаю, сахрабу это определённо поможет». Малком выбрал мужскую голову. «Ну а как насчёт твоего бедра?» «Нет-нет, оно в порядке». «Чушь собач, сегодня утром один ты хромал на всём рынке, я сам видел». «Давай, не робей». Дородная женщина, качнувшись на своей табуретке, наклонилась из-за тележки, посмотрела на густада, намётанным глазом измеряя его габариты, после чего выбрала нужную ногу. «Отлично», — сказал Малком. «Увидишь, как это помогает». «Кто ещё?» Густат подумал о Джиме, о его умоляющем письме, о тех ужасах, которые описывал Гулям махамед о врагах Джиме, желающих избавиться от него. «Ну что, есть еще кто-нибудь?» «Нет, больше никого». Дородная женщина почитала общую стоимость. «Жертвоприношение сработает только если заплатишь ты сам», сказал Малком. «Мои деньги для этого не годятся». «Конечно, естественно». «А теперь четыре свечи», сказал Малком, переходя к другой тележке. «Я всегда покупаю обоих, чтобы было по-честному». Густад расплатился, и они вошли в переполненную церковь. Верующие со своими жертвоприношениями медленно продвигались к алтарю. От потолочного вентилятора вуаль какой-то женщины, стоявшей рядом, скользнула по лицу Густада. В плоских металлических подносах ярко горели сотни свечей. Их совместное сияние озаряло храм оранжевым светом. На свечных подносах теснились бесчисленные конечности и фигурки. Восковая вселенная, молящая за страждущих на земле. Жар от свечей постепенно лишал жертвенные фигурки их изначальных форм. Повторяя действия друга, Густат преклонил колено, потом Малком жестами показал ему, что восковые покупки нужно поставить на поднос и зажечь свечи. Однако найти хоть крохотное свободное местечко в этом нескончаемом обжигающем пламени было трудно. Малком оглянулся. Не видит ли кто? И тыльной стороной ладони быстро смахнул несколько уже наполовину сгоревших свечей. Настоящий пинг-понговый бэкхенд отметил густад и шепотом спросил. «А так можно?» «Все нормально», — ответил Малком. «Потом кто-то сделает то же самое с твоими свечами. Важно их зажечь». Он обратил внимание густада на главную статую. Это та самая статуя, которую нашли рыбаки. Статуя была задрапирована в богатые, расшитые золотом покровы. В зареве свечей сверкали камни, казавшиеся драгоценными и полудрагоценными. А эти облачения они тоже нашли? Нет, они были сделаны гораздо позднее. На пожертвование Интересно, во что же была одета статуя, когда ее выбросила на берег? Мысленно поинтересовался Густот. Видишь младенца Иисуса на левой руке у матери Марии? Раз в год он перемещается. На следующий год он будет у нее на правой руке. Никто не знает, как это происходит. Настоящее чудо. После этого Малком замолчал и, перекрестившись, начал молиться. Густат соединил ладони, склонил голову и стал думать о Рошан, желая, чтобы она опять стала здоровой и веселой. Один Шавджи, чтобы его страдания хоть немного облегчились. Я с Ахраби чтобы к нему вернулась способность мыслить здраво. Собственное бедро его не волновало, на фоне остального оно было наименее важно. Море медленно, но неотвратимо гнало к берегу высокий прилив. Друзья выбрали сухой, плоский валун и уселись на нём. «Какое красивое место», — сказал густат. «Да, эта часть бандры особенно. Но негодяи планируют и тут провести мелиорацию и развернуть строительство. Рошан здесь очень понравилось бы. «Иногда, когда мы ездим на Чаупати или Марин Драйв, она обожает сидеть и смотреть на волны». «Марин Драйв. Трёхкилометровая набережная Променад в форме буквы «С», ведущая вдоль естественной бухты». Время от времени их лица рошало солёными брызгами, легко, как случайное касание той вуали в церкви. Некоторое время спустя им пришлось пересесть повыше. «Море отгоняет нас», — сказал Малков. Они с любовью вспоминали былые времена, колледж, причуды некоторых своих старых преподавателей и, конечно, своих родителей. Устат сказал, что никогда не забудет, как добра была к нему семья Малклама, как она каждый вечер привечала его у себя в доме, позволяя наслаждаться музыкой и даже предоставляя место для занятий. Они старались заполнить все лакуны в абресе прошлого, которые набросали еще на рынке Кроуфорд, но сразу заполнить всю зияющую пропасть, поглотившую долгий период времени, Было едва ли возможно. Приходилось довольствоваться всплывавшими обрывками и прядями, за которые они хватались, пытаясь пробиться сквозь своды памяти. «Та соната, которую ты играл вместе со своим отцом», — сказал Густат и напел мелодию. «Помнишь?» «Конечно», — без колебаний воскликнул Малком. «Последняя часть сонаты сизара Франко для виолончели и фортепиано в ля-мажоре. Папина любимая. Моя тоже», — сказал Густат. «Иногда вы вдвоем играли ее вечером, когда уже темнело, но пока еще не зажгли свет. Она звучала так прекрасно, у меня слезы к глазам подступали. И я до сих пор не могу сказать, что она мне навевала, печаль или радость. Это так трудно описать». «Да, очень трудно мысленно», — добавил он. «Мы все немного темулы. Даже владея нормальной речью, порой затрудняемся найти нужные слова». Ты не поверишь, но даже после удара, будучи в очень тяжелом состоянии, когда уже не мог держать скрипку в руках, а порой и вспомнить собственное имя, отец слышал ее. Эта соната всегда звучала у него в голове. Он не мог говорить, но мелодию воспроизводил точно и все мычал последнюю часть этой сонаты. Малком просвистел тему сонаты и густа-то добрительно улыбнулся. «Знаешь, мне нравилось смотреть, как твой отец натирал смычок канифорию. У него в этот момент было такое сосредоточенное выражение лица. А потом он начинал играть, и в движениях его смычка было столько жизни и мощи. У меня это вызывало странное чувство. Как будто он отчаянно что-то ищет, но всегда бывает разочарован. Потому что произведение кончалось прежде, чем он успевал найти то, что искал. Малком энергично кивнул, он хорошо понял, что хотел сказать густат. Занятно, что у моего отца иногда появлялось точно такое же выражение, когда он что-то читал. Своего рода сожаление, что книга кончается слишком быстро, не сообщив ему всего того, что он хотел узнать. «Такова жизнь», — сказал Малкл. Наступающие волны заставили их пересесть еще выше. Постепенно их разговор переключился на настоящее, на политику и внутреннюю ситуацию в стране. «Ты посмотри, Индира нанесла визиты во все европейские страны, И все они выразили ей сочувствие. Но ни одна, ни черта не предприняла, чтобы заставить Пакистан прилично себя вести. Что теперь остается, кроме войны? Это правда. Налоги на помощь беженцам огромны, подхватил Густат. Это убивает наш средний класс. Он рассказал, как, работая в банке, воочию наблюдает эту тенденцию. Все больше и больше людей вынуждены истощать свои сбережения. Потом он спросил, каково это, работать в муниципальных службах. «Очень скучно», — ответил Малкл. «Даже говорить не о чем». Он посмотрел на часы. «Ну что, готов идти?» Однако стремительно приближающийся прилив, розовато-голубое небо, усеянное умиротворяющим мягкими белыми облаками, танцующая на кромках волн пена, блестящие, омываемые морем скалы и ощущение солоноватого бриза на лице, все это осеняло Густада такой безмятежностью, какой он давным-давно не испытывал и он решил остаться. У Малклма был урок, ему надо было идти, но они пообещали друг другу поддерживать связь. Густат поблагодарил Малклма за то, что он привез его в церковь Марии Нагорной. Малклм ответил, что ему это было только в радость, и они на прощание обменялись сердечным рукопожатием. Оставшись один, Густат устремил взгляд на горизонт. Там море казалось спокойным. шумы бурления прилива можно ощутить только близко к берегу, как обнадеживающе. Хотя здесь волны мощно разбиваются о скалы, на дальнем краю, где море смыкается с небом, царит спокойствие. Он ощутил острую... Что? Радость? Или печаль? Да так ли уж это важно? Точно как та соната. Или как рассвет в еще не такие давние времена. Восходящее солнце, его лучи, струящие счастливые золотые слезы в их двор, вробьи черекающие в одиноком дереве. Солнце утонуло в океане, а сегодня его путь завершён. И всё, что имело значение в этой жизни, поджёрнулось сладкой грустной радостью. Он вспомнил всё. Дедушкину мастерскую с весёлым перестуком инструментов и тишиной в конце дня. Поездки в папиной коляске с блестящими медными фонарями, запряжённой четвёркой лошадей. Неважно куда, потому что волшебством было просто ехать под сок от копыт, пока поездка не кончалась и лошадей не уводили в конюшню. Чудесные вечера, которые устраивал папа. Вкусная еда и музыка, роскошные наряды, люди, игрушки. И тем не менее, всегда в какой-то момент вечера на поверхность всплывала мысль «Еда будет съедена, гости разъедутся, музыка смолкнет, и вот отправят в постель» и выключат свет. Начальные такты сонаты неотступно преследовали его, и слезы, которые он не мог себе позволить на людях, теперь жгли ему глаза. Волна лизнула носок его туфли, почти не замочив его. Следующая промочила насквозь оба. «Если человек плачет на берегу моря», подумалось ему, «соль его слез смешивается с соленой водой океана». Эта мысль наполнила его ощущением чуда. Он стоял и наблюдал, пока море не поглотило его валун. Потом последовал в том же направлении, куда ушел Малклом, к станции Бандра. Позднее, когда он вышел на станции Гранд Роуд, чтобы пешком идти до дома, ему неожиданно вспомнилось то слово «Суперкалифараджилистик Экспиалидошис». Он тихо повторил его вслух. Завтра он повеселит им Дин Шавджи, чтобы возместить пропущенный сегодня визит. Слово из песни к фильму «Мэри Поппин» с 1964 года, написанный братьями Шерман и исполненный Джули Эндрюс и Диком Ван Дайком, смысл которого в фильме объясняется как слово, которое говорят, когда не знают, что сказать.